Глава седьмая. Рассказ кота не вдохновил Кощея, того, что в короне. Он стоял под боченес и как-то очень недобро смотрел на усатого виновника всех своих неприятностей. Я, ученый, в себе разобрался, так разобрался, что теперь не знаю как собраться обратно. И что теперь? Мы ходим, как официанты на банкете или школьники на дежурстве». Он поднял кисть руки вверх, и остальные Кощеи, как по команде, выстроились в линеечку На груди у каждого висел бейдж с именем «Кощей всех тащей», «Кощей всех ловчей», «Кощей всех злей», «Кощей всех мудрей». Кот очень неубедительно сохранял спокойствие. Его выдавали поджатые уши и вздыбленная рыжая шерсть. Если рассуждать здраво, ученый глазами искал лучший путь к побегу, но, увы, не находил. То наука здесь не виновата. Если только ты не колонировал себя, но распадение на множество личностей — это вопрос магии. Хотел прожить вечности в двенадцати образах. А вот теперь оживи». Петя понял, что разговор может затянуться. Сейчас Кощей, какой-то из, начнет ловить кота. Кот, естественно, примется удирать. Потом все Кощей долго и нудно будут откручивать коту хвост. А то и какие-нибудь другие полезные в кошачьем организме органы. Например, голову. А лукоморье в это время продолжает схлопываться, И вот-вот совсем исчезнет. Пришло время вмешаться. «Кот», — заявил Петя. «Думаю, кощеем лучше решить свои проблемы в лукоморе. Нам надо скорее дуб на место вернуть, а то мы только время теряем». «Ситуация сложная, но есть в ней плюс». Ученый выдержал театральную паузу. И «Вас много, а смертельный зайц с иголкой внутри один. Теперь вы точно его из виду не потеряете». «Конечно, нет!» — нервно захихикал Кощей всех бодрей. «Невозможно потерять то, что ты уже проморгал!» Он вывернул карманы своих джинсов. «Нет, зайца, нигде, мы его везде искали, кроме карманов. А теперь последняя надежда. Йок!» Лукоморье схлопывается, в кухне сидит и распивает чьи царицы. В комнате лежит дуб. Белка истерит, а тут еще и заяц пропал. Пробурчал волк себе под нос. Мне одному кажется, что ситуация выходит из-под контроля. Петя сорвал пару земляничин и машинально протянул самобранки. Всеобщему удивлению скатерть угощения втянула. «Ого!» — воскликнул Петя. «Значит, ты все-таки ешь? А скажи-ка, ты случайно зайца не забыла выплюнуть?» «Исключено!» никаких зайцев не было я спать ответила самобранка и захрапела не успел Петя поразиться необычной разговорчивости ценного артефакта как неподалеку в низеньких кустах раздались чьи то голоса кто то очень громко и жутко перешептывался и чем то гремел волк на всякий случай прислонился к кощею всех сильней кот принял боевую стойку а скатерть зевнула и перевернулась изнанкой вверх. — А чего мы боимся? У нас тут армия бессмертных. Петя не терял самообладания. И правильно делал, потому что через несколько минут из-за кустов, в полном боевом снаряжении и чешуе, как жар, горя, дружно высунулись тридцать три богатыря. — Приятно повстречать земляков, кощей всех мудрей, бросился пожимать руки богатырям. «А то здесь как-то не лукоморно. Заметили?» Вместо ответа один из молодцев хитро прищурил глаза и высунул из-за спины вторую руку. Он держал перед собой за длинные уши Кащееву смерть. «А ваш заяц у нас!» — довольно добавил его соратник. «Кот, мы справились с твоим заданием». Счастливее не стали, но самодовольнее точно. Кот! Опять кот! Кощеи, не сговариваясь, дружно кинулись на ученого. Тот смело и ловко, лавируя зигзагами, кинулся на утек. Неизвестно, чем бы все закончилось. Возможно, победа излавлится Кощея над наукой, а в лице, в смысле, в морде кота. Но бесстрашный зверь с разбегу попался в руки богатыря номер шесть. «Не боись, морда усатая», — успокоил тот. «Теперь ты под моей защитой». «А я и не боюсь», — ученый поправил бант. «Я спасаюсь. Абсолютно бесстрашно». Кащеи погрозили молодцем кулаками и на всякий случай отбежали подальше. «Вы — организованная преступная группировка во главе с блохастым шарлатаном». «Позорище!» — крикнул Кощей всех смелей, с безопасного расстояния. «Вернемся в Лукоморье, все Черномору расскажем. Пусть он вам нарядов вне очереди навыписывает». Кот уселся на плечо богатыря и обиженно сложил лапы на груди. «В какой раз вам повторить? Я не блохастый и никого преступно не организовывал». флешбэк богатырей и кота Чтобы понять, что же все-таки случилось с богатырями, а главное, в чем еще провинился кот, придется вернуться в недалекое прошлое. Издавна повелось, что два раза в день из моря-океана, вблизи Лукоморья, выходят 33 богатыря. Каким-то удивительным, хотя чему тут удивляться, сказка же, образом, Богатыри одинаково хорошо себя чувствовали на суше и под водой. Никогда не теряли бодрости и всегда сохраняли цветущий и румяный вид. Но вместо того, чтобы радоваться такой внушительной охране, жители Лукоморья предпочитали обсуждать происхождение и физиологию богатырей. «Это чешуя. Молодцы-то рыбные!» — утверждали одни. «Русалкам нашим местным сродни» особенно той, что на дубу прохлаждается. Тогда откуда у них ноги? Вон же сапоги! Возмущались глупости сограждан другие обитатели Лукоморья. От утопленников достались. Или от тех, кто весь свой хлам в море отправляет, не сдавались первые. Это все чушь. Настоящие воины носят доспехи и собирают трофеи на берегу, парировали вторые. Между всезнающими спорщиками Бродили дозором богатыри, кто в чешуе, кто в кольчуге, как жар горя. И искали, кого бы одолеть, от кого землю-матушку защитить, показать силушку богатырскую супостату. На счастье упомянутых супостатов, им как-то не хотелось нападать на лукоморье. Богатыри откровенно скучали. «Сами посудите, они день за днем выходят» осматриваются и ни с чем возвращаются домой Силушка богатырская за зря пропадает а врагов вокруг не наблюдается заскучавшие богатыри охладели к службе и начали искать ей альтернативу и нашли зачистили богатыри на тутц тоц тоц царский терем и как водится влюбились разом в одну и ту же девушку подумали почесали затылки под шлемами и пошли коны на поклон. Так и так, говорят, свет не мил без тебя, красавица наша. А красавица в ответ, я никак не могу выбрать, кто из вас моему сердцу милее, но скоро сделаю это, разберусь в себе, с психоаналитиком посоветуюсь и решу. Надо отдать красавице должное, слово свое она сдержала. Собрала всех в роскошном дворце своего батюшки-царя и перед самыми танцами торжественно объявила. «Я выбрала всех, богатыри, мягко говоря, озадачились подобным ответом». А царь, совершенно случайно, монарх проходил мимо зала, заглянул в него и услышал слова любимого детища, затопал ногами. «И что, — говорит, — дочь моя любимая, Белине объелась. За всех сразу замуж не отдам, не выдумывай. Где это видано, чтобы у почтенного отца было тридцать три зятя? Как царство делить? Тебе в приданное полцарства положено. Что ж теперь, его на тридцать три части делить прикажешь? Нас же все соседи засмеют. — Не волнуйся, любезный государь-батюшка, — отвечает дочь-красавица. Я вот прямо сейчас замуж не собираюсь. Один мудрец из Лукоморья, ты его знаешь, усатый такой, с хвостом, подсказал, что ежели любишь многих, то не любишь никого. Мне определиться надо, в себе разобраться. Царь капли от сердца из рукава вытащил, накапал из горлышка прямо на язык и сам за диджейский пульт встал. Вот и правильно, — молвит, — вот и умница, — Некуда торопиться. Так и государство целее будет. Танцуют все. Богатыри, как на мраморный пол в начале вечера усерились, так до конца туц-туц-туц и не шелохнулись. Как ни крутил царь золотые патефоны. Вернулись витязи в море совсем грустные. Демотивированные, так сказать. Один богатырь нечаянно ручищей задел золту. Один богатырь, нечаянно ручищей, задел золотую рыбку. Она хотела рассердиться или обидеться, но не успела. «Ты уж не серчай, рыбонька», — попросил богатырь нервно. «Мы просто смысл жизни потеряли». «О, а давай ты наше желание исполнишь. Поможешь найти этот смысл. Может, супостатов каких наколдуешь, да посильнее?» «Или же он нам». Тридцать три штуки, по одной каждому, чтобы никому обидно не было. Рыбка посмотрела по сторонам и прошептала молодцу на ухо. Ты только никому не говори, я больше не исполняю ничьих желаний, кроме своих. Тогда захоти, чтобы у нас враги появились или невесты. Или и то, и другое сразу. Рыбка развела плавниками. Я бы и рада, но не хочу, зато знаю, кто вам поможет. «Идите к ученому. Он мне жизнь улучшил, и вам сможет». Так что не успели богатыри войти в море, как опять на берег вышли, всем строем, и бодрым маршем двинулись к дубу. Кот увидел решительно шагающих богатырей и подскочил на цепи. «Что-то вы не по расписанию, не к добру это. Тридцать три молодца». Уселись возле дуба и замолчали. «Да что случилось-то?» — не выдержал ученый. «Или говорите, или уходите. Мне от такой строевой тишины страшно». Богатыри еще немного помолчали, подумали, а потом один все-таки не выдержал и признался. «Скучно нам, котик. Не знаем, чем себя занять». Пытались влюбиться, так и то чуть не поссорились. не знаем «Куда силушку богатырскую девать? К чему руки приложить? Может, ты чем поможешь, а мы в долгу не останемся?» Кот понял. Богатырям нужно сплотить коллектив. А ничто не объединяет так, как общее дело. Показательный пример — сбор особо крупной репки. «Ваша проблема легко разрешается», — заявил кот. «Просто сделайте что-то все вместе, чтобы каждый Из тридцати трех был в деле. Только представьте, как это трудно. Зато поможет. Богатыри всю ночь спорили, что же такое можно сделать вместе. «Давайте на берег выйдем», — предложил один. «Мы это и так каждый день делаем», — махнул рукой второй. «А мы незаметно на цыпочках». «Так нас уже и так не замечают». Спорили они, спорили и ничего придумать не могли. На шум приплыла русалка и предложила незаметно шестьдесят шесть рук украсть кощеева Зайца. Богатыри тут же, как по команде, бросились на берег. Одна только русалка недоумевала. Я же пошутила. Куда они так быстро? «Богатыри шуток не понимают», — ответил кот. «Хочешь поговорить об этом?» у богатырей была готова целая схема как украсть хранителя кощеевой смерти прослышали они что в последнее время кощей его на свободный выгул выпускать стал видать совсем бессмертным себя возомнил но ходила и другая молва будто он это из жалости к зайцу делает тот прыгает радуется а кощей бдит сперва вы четверо перебираетесь через высокий забор. Уже сломанный кем-то вел вперед своих товарищей самый крупный богатырь. А кем сломанный, переглянулись двое витязей. У них затеплилась робкая надежда, что где-то в окрестностях скрывается, если не злоумышленник, то хотя бы хулиган. Вот вами двумя и сломанный отрезал самоизбранный лидер. а вы идете вперед, и предварительно демонтируете забор. Зачем? Потому что таков план. Вы пятеро подбегаете к забору и становитесь пирамиду, чтобы вон те четверо смогли по вам перелезть на территорию условного противника и взять штурмом амбар. Тем временем трое с краю, под видом егерей, незаметно валят три березы и разводят костер для пущей убедительности трое с другого краю с краю чего вопрошающий витязь уже окончательно потерял нить разговора и только восхищенно внимал с краю Троя. вот вы трое под видом девиц красных начинаете водить хоровод вокруг конспиративного костра вот такой у нас отвлекающий манер Все остальные остаются здесь и мастерят лестницы на случай, если амбара у условного противника нет. Затем посредством наскоро сколоченных, а равно взятых у кощея в амбаре лестниц, помогают товарищам, скрытно убегающим с территории, теперь уже без условного противника, покинуть место подвига. А ты что будешь делать? — почесал подшлемник самый низенький Витис. «Да-да, это Александру Сергеевичу издали, богатыри показались одинаковыми. На деле были среди них и кто полнее, и кто выше, и кто всех смекалистей. Последнее, конечно, по богатырским меркам. Ясно что. Пройду через дырку в заборе и заберу мирно пасущегося на лужайке «Ничего не подозревающего зайца». «Зайцы и подозревать умеют?» «Может, и умеют. В нашем деле надо быть готовыми ко всему». «Витязи понемногу начали осознавать весь абсурд готовящейся операции, но на всякий случай уточнили. А зачем тогда лестница, если есть дырка? Потому что иначе будет слишком просто». Богатырь развернул план Кощеева поместья. «Остается украсть зайца из он поднял глаза. По двору, за высокой оградой, тремя холмами, площадкой для мини-лапты и двенадцатью орущими друг на друга кощеями бессмертными проскакал искомый заяц. «А вот здесь мы будем ломать изгородь войско Стройс посреди двора». Кащеевы и сняли, кто из них главный. И так увлеклись, что уже не заметили ни полыхающей березовой рощи, ни лязга доспехов, падающих друг на друга витязей. Один из бессмертных даже сам метнул телегу в другого, и та пробила забор как раз в нужном месте. Миссия была выполнена с опережением. Заяц не заметил, что его похищают, и неизвестно зачем продолжал грызть украденную у кощея золотую монету теперь можно было считать что богатыри украли трофеи все вместе они еще час полюбовались на ссору кощеев и посмеялись надо же какие одинаковые трудно им то ли дело мы. зайцы решили вернуться когда бессмертный перестанет ссориться с собой и крушить собственный забор на следующее утро Они доложили скоту, что с задачей справились. «А как именно?» Кот предчувствовал триумф. Самый широкий витязь прыснул в кулак. «Тебе потом Кощей расскажет. А пока это секрет. Какие тайны могут быть от врача?» — обиделся ученый. «Врачебные», — уверенным хором ответили витязи. «А дальше-то нам что делать? Теперь нам опять скучно». «Вам не скучно? Не выдумывайте?» — решительно отрезал кот. «Я не ошибаюсь. Никогда. Просто терапия продолжается. Поройтесь-ка сами в моей библиотеке. Вдруг что интересное найдете? Азбуку, например?» Богатыри целую ночь рылись, потому что в темноте не могли названия толком разобрать. А утром один из них поднял над собой книгу «Как играть в футбол» поднял, как кубок, которого еще не выиграл. Командир потирал ладони. А вот теперь мы точно примерим на себя разные роли и защитников, и полузащитников, и даже нападающих.